Оно прозвенит и я покину класс родной. Учебный наш журнал закрыт, но что-то не хочется домой. Олимпиады, эстафеты, марш маршброски, что у доски, косички, спички и записки о любви. Когда утихнет шум баталий школьных казарных и вечерком я здесь пройдусь вновь мимо окон мне родных. Мне вспомнятся друзья-подружки Встанет на душе светлей, звучит Опять как откровение блюз лицей Когда опять мне нальют Бокал любви доброты На день рождения позовут После учебной суеты Учитель мой, как ты устал Сегодня я тебя достал Все не в попад, я нынче что? Батарей, школьных озорных, И вечерком я здесь пройдусь. Вновь мимо окон мне родных, Мне вспомнятся друзья-подружки, станет на душе светлей, звучит опять, как были блюз лицей. Опять на улицу зовут в глазах красавиц весна, Под окнами под вечер ждут, но быть мне с вами, не судьба ускорастает этот сон. Ведь без лицея я давно уже влюблен, Когда утихнет шум по школьных газорных, и вечерком я здесь пройдусь, но мимо окон мне. Друзья, подружки станет на душе светлей Звучит опять как откровению, Блюз-лицей Блюз-лицей